«Строительница дома сего Боляры, не ни, ни, ни Яковлевне громовой!» Грозно зарычал он, как двадцать львов, и пламя многочисленных свечей, будто желтые цветы, под ветром дрогнуло, склонилось долу. Дьякон привстал на цыпочки, весь от натуги затрясся, и устрашающая пасть его разверзлась, как смертоносная хайла царь -пушки.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 Первым ко кресту приложился отец-диакон. Батюшка жепнул ему, «Феноменально! Висакиевский собор тебя в столицу, Ферапонт! Спасибо!» За диаконом стало подходить к кресту вся знать. С клироса под руки вели в больницу главного баса рябова штукатура Абрама Бухова.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 «Эй, мелюзга, людишки-комаришки, айда за мной!» Он волочил по пыльной дороге десятисаженную веревку. На нее нанизано множество мерзавчиков, соток, сороковок казенного вина. «Три ведра, как одна копейка, айда за мной в прохладное место! Закушек сюда, сыру сюда, кроков я люблю людишек!»